Глава 41. Лена. «Лена? Вот так сюрприз. Ну ты вчера отожгла, а вроде выглядела всегда такой скромняшкой. Стало дико неудобно, но весёлый тон Даши убедил меня, что она меня не осуждает. Сама знаешь, в тихом омуте. Да уж знаю. Как дела? Выспалась? Да, уже иду. Лена звонит. Говорит она в сторону, но помимо этого я чётко слышу, как приглашают на рейс Питер-Москва. Внутри всё ухает. Как они оказались в аэропорту? Мысль, конечно, закрадывается, но я упорно гоню её. Только вот слёзы почему-то уже по щекам текут. «Лен, что-то случилось?» «Неожиданно от тебя просто звонок получить. Мы вроде...» «Ну да, мы особо не общались никогда, чисто на семейных посиделках, да и там ко мне относились как к ребёнку, которого во взрослые разговоры-то особо посвящать нельзя». «Да я тут салат готовлю и почему-то вспомнила, что у тебя аллергия на орехи. Верно?» «Что я несу? Боже! Нужно просто положить трубку, пока есть хоть толика надежды на то, что Кирилл меня не обманул, и ребята, наверное, случайно оказались в аэропорту». «О, да, ты до сих пор помнишь мое позорное отправление в больницу?» смеется она. «Лен, у нас рейс уже. Хочешь, я перезвоню?» «Даш, а вы не приедете к нам, да? К вам?» Даша замолкает, шикает на кого-то, а я чувствую, как ком в горле становится шиповым, буквально втыкаясь в кожу, грудь, оставляя раны. Я сама слышу, как жалобно звучит мой голос, но ничего не могу с собой поделать. Ее молчание красноречивее любых слов, но она вдруг съезжает. «К вам с Кириллом, да? Слушай, сегодня не получится, у нас образовались». Я тут же бросаю трубку и закрываю лицо ладонями. Ложь. Уже никому не нужная ложь. Она не знала, что мы вместе. Он им не сказал. Более того, он даже не собирался. И когда он планировал от меня избавиться? Еще после одной ночи секс-марафона или позже? Меня качает, я реву, чувствуя, как отчаяние накрывает тонкой пленкой тело, стягивает, не давая даже сделать элементарный вдох. Как же плохо, как же глупо. Нинка ведь говорила, она-то явно мужиков насквозь видит. А я не вижу, я люблю. Люблю, несмотря ни на что. А как неудобно будет Кириллу передо мной оправдываться, придумывать новые отговорки только потому, что он не знает, как от меня избавиться. Но я ему помогу, я облегчу ему задачу. Телефон разрывается звонками Андаша, а вскоре начинает названивать Кирилл. Оправдаться хочет, но не стоит. Телефон — его подарок. Он может отследить меня везде. Наверное, будет думать, что я обязан это сделать. Ну так и тут я упрощу ему жизнь. Просто не буду брать с собой телефон. Оставлю здесь всё, что он покупал мне и дарил. А с собой возьму только вещи, в которых приехала. И Юрика. Но как же я без него? Надеюсь, Нинка не сильно на меня обиделась и примет меня на пару дней. Звоню ей, когда уже натягиваю кроссовки и ремень сумки на плечо. «Чего тебе?» «Ты была права». Шмыгаю носом, она вместо сожаления почти орёт в трубку. «Ха, просто музыка для моих ушей. Да не реви ты, дура. Приезжай». «Я хочу телефон ему оставить. Закажи мне такси, пожалуйста». «Да не вопрос. Адрес только скинь». Адрес я называю. А ещё благодарю небо, что Нина всё правильно поняла и не бросила меня в трудную минуту, застывая перед дверью. Не могу её толкнуть». Как же хочется, чтобы Кирилл успел, остановил меня, объяснил, пусть даже соврал, да все что угодно, только бы не расставаться. И стоит мне выйти за порог и закрыть дверь, как я слышу снизу, как поднимается лифт. Сердце замирает. Наверняка Кирилл, и время уже подходит к семи. Но сейчас смотреть ему в глаза и выслушивать все я не могу. Не могу просто. Так что поднимаюсь на три пролета и замираю стены, прижимая к себе дергающегося Йорика. Он его чувствует, он его любит, и я его люблю. Наверное, я не любила бы так сильно, не было бы так обидно и больно. Из-за слез почти ничего не видно, отчего я ярче слышу, как он выходит из лифта, как торопится открыть двери, заходит, крича яростно: «Лена!» Зажимая зубами кулак, чтобы не ответить, чтобы не сбежать туда вниз в его объятия, и только спустя одно долгое мгновение нажимаю кнопку лифта и захожу туда, когда двери открываются. Спускаюсь, выхожу из подъезда и сразу прыгаю в только что приехавшее такси. Мысленно ругаюсь, потому что оно ведь могла приехать чуть позже. Возможно, Кирилл бы успел выглянуть в окно или почувствовать, или что угодно, но остановил бы меня. Остановил, обнял, сказал, что любит. Но нет, Кирилл опоздал. Я успела сесть в такси, а в моих руках больше не было телефона с бесконечными звонками. Он, конечно, найдет меня, попытается загладить вину, но мне нужно быть сильной и доказать самой себе, что я не тряпка, которая готова терпеть такое к себе отношение. Или все-таки тряпка?